Глава восьмая Я решил навестить палыча в больнице. Все-таки именно его, что похраняет объекты, которые принадлежат Валькову, И вполне возможно, что за ненавязчивым доверительным разговором мне удастся из него что-то вытянуть. Хотя, конечно, говорить со старым опером всегда непросто палыч далеко не простак и не тот, кого можно было бы легко и быстро развести на откровенность. К нему был необходим особый подход. Нужно было, чтобы он ко мне проникся. Хотя, кажется, совсем недавно у меня это получалось. Он смотрел на меня каким-то особым взглядом, в котором ясно читалось, что он видит во мне сходство со своим старым другом из прошлой жизни, то есть со мной, с Лютом. В этот раз я решил подготовиться основательно. Купил полкило конфет «Буревестник». Это были те самые конфеты из 90-х которые я в свое время безуспешно искал по всему городу. Найти их сейчас оказалось не так-то просто. Пришлось изрядно побегать по магазинам. Но в итоге конфеты все-таки оказались у меня в руках. Помимо конфет, я потратил немало времени на поиски еще одной вещицы. За ней пришлось даже поездить больше, чем за буревестником. В конце концов, нужная вещь нашлась в продаже по объявлению на одном из интернет-порталов. Кое-какие я видел, конечно, и в магазинах, но все не то. Слишком современные, с прибомбасами. Я сложил подарки в пакет и направился в больницу. Как всегда, прихватил с собой рюкзачок с оружием. Дирижер выжил и теперь на свободе. Из сводок МВД я точно знал, что его не взяли. Это бы тихо не прошло. Убийство в больнице произошло как раз на территории заводского ОМВД, то есть моего отдела. Наши ребята первыми выехали на место и отрабатывали это преступление. По официальной версии, в палате лежал некий гражданин Иванько с травмой глаза, причем вовсе не огнестрельный, а какой-то бытовой. При нем не оказалось ни документов, ни медицинского полиса. Как он попал в клинику, администрация толком объяснить не могла. Со слов глав врача, вроде как его поместили туда именно что без документов или по ошибке, или почему-то недосмотру, А может, и вовсе из-за банальной бюрократической неточности. Версия администрации клиники выглядела крайне нелепо. Они утверждали, что гражданин Иванько каким-то образом просочился к ним без документов, при этом щедро заплатив за анонимность. Впрочем, клиника частная, и ничего сверхъестественного в том, что пациент пожелал сохранить свое имя в тайне, никто не видел. За это работникам клиники никакой ответственности не грозило по крайней мере, уголовной точно. Однако в том, что этим загадочным пациентом был именно Савченко, я даже не сомневался. Только такой человек, как он, мог настолько хладнокровно и безжалостно убить врача. И потом в одном городе в этот же самый момент еще один человек с дыркой вместо глаза. Но нет. К тому же сотрудники клиники довольно точно описали внешность пациента и по совместительству нападавшего — И это описание почти идеально совпадало с обликом дирижера. На месте преступления следственная оперативная группа тщательно провела осмотр палаты, где находился подозреваемый. Были изъяты все отпечатки пальцев, биоматериал с постельного белья, частички эпидермиса, следы потожирового вещества, неизменно остающиеся на тканях и предметах, контактирующих с человеком. Теперь было лишь делом времени провести биологические и дактилоскопические экспертизы, прогнать полученные образцы ДНК и отпечатков по полицейским базам данных и окончательно установить личность нападавшего. Конечно, если пальчики и генотип Савченко в этих базах вообще числятся. Не исключено, что в этом плане он чист, хотя, как бывший сотрудник ГРУ, где-то его отпечатки должны иметься в одном из служебных сегментов дактобазы. До больницы я добрался довольно быстро. По полупустым улицам это несложно. Город еще не успел задохнуться в пробках и душной сутолоке вечернего часа пик. Поднявшись на нужный этаж, я остановился у дверей палаты, поправил белую одноразовую накидку и натянул тесные бахилы поверх туфель. В таких всегда чувствуешь себя каким-то нелепым клоуном из цирка. Идешь шурша и пытаясь не поскользнуться на больничной плитке. Я постучал в дверь, чуть приоткрыл ее и шагнул внутрь. Пал Палыч-Черкасов, старый опер, сидел на больничной койке и смотрел телевизор, подвешенный на стене напротив. Шел какой-то сериал из 90-х Один из тех, где менты постоянно курят, пьют водку и растворимый кофе. И с перестрелками на единой царапины ловят братву. А в дежурной части у них вечно один и тот же бессменный дежурный сидит. Совсем как у нас Ляцкий. Палыч явно пересматривал «Улицы разбитых фонарей», классику жанра, которую знал, наверное, наизусть, но все равно смотрел снова и снова, находя в нем что-то свое, давно ушедшее и близкое. Увидев меня, он тут же оживился и широко улыбнулся. «Ох, какие люди в Голливуде!» Воскликнул он, использовав одну из своих любимых и часто повторяемых фраз. «Здорово, Максим! Привет, Пал Палыч!» Улыбнулся я в ответ шурша пакетом и бахилами, вошел в палату и уселся на свободную табуретку рядом с кроватью. Черкасов, кряхтя и морщись от боли, привстал на локти и, поглядев на свою перебинтованную ногу, протянул мне руку. Рукопожатие у него было крепким. «Ну, извини, Максим, что не встаю», — с неловкой усмешкой проговорил он. «Сам видишь, почти инвалид». «Да ладно тебе прибедняться», — хмыкнул я, отмахнувшись. «Мы с тобой еще на свадьбе твоей отпляшем. Да так, что мало не покажется». В эту секунду лицо его вдруг словно померкло, улыбка исчезла, а глаза затянуло мимолетной грустью. Он опустил голову, посмотрел на свои руки и тихо, чуть слышно вздохнул. «Свадьба, говоришь? Эх, Максимка, до свадьбы моей далеко. Я ведь после смерти Маринки так и не женился снова. Я это прекрасно знал» но сейчас сделал вид, будто услышал об этом впервые. Даже слегка удивленно вскинул брови, изображая невинное любопытство, и осторожно спросил. «Маринка? А кто это?» «Конечно, я прекрасно помнил и Маринку, и их с Палычем отношения, и тот страшный период, ведь она ушла слишком рано, оставив его одного. Но сейчас нужно было сыграть, дать ему возможность окунуться в прошлое, вспомнить и выговориться. Иногда это помогает». «Да и контакт между нами окрепнет. Правда, я не думал, что одно упоминание о семейном счастье теперь заденет его настолько. По выражению его лица было видно, что рана эта в душе до сих пор не зажила, что он так и не смирился с ее утратой, не принял эту боль до конца». Палыч помолчал еще несколько секунд, словно собираясь с мыслями, затем медленно поднял взгляд и посмотрел на меня внимательно с глубокой печалью в глазах. «Маринка!» «Это жена моя, любимая моя женщина. Надо говорить, была. Уже давно нет ее, а я все никак, никак смириться не могу». Голос его дрогнул, и он поспешно отвел взгляд, словно сам постеснялся своей неожиданной слабости. Я ощутил легкий укол вины, будто своими же руками потревожил старую, давно затянувшуюся, но отдающую фантомными болями рану. Но пути назад уже не было. И теперь оставалось лишь выслушать Палыча, дать ему возможность хоть на миг облегчить душу, заговорив о том, что так долго держал в себе. Он вкратце пересказал то, что я и так знал. Как они жили и как он остался один. «Слушай, а у меня ведь для тебя небольшой презент есть». Я намеренно сменил тему, чтобы отвлечь его от грустных воспоминаний. Вытащил из пакета кулек с конфетами и положил перед ним на тумбочку. Глаза Палыча сразу заблестели. Он внимательно взглянул на упаковку и расплылся в широкой, совершенно искренней улыбке. «Ого! Это же буревестник!» — воскликнул он с детским восторгом в голосе. «Это мои любимые, Макс! Ты откуда узнал?» А я и не знал, — пожал я плечами и улыбнулся в ответ. «Просто купил самые вкусные конфеты, какие только могут быть. Как себе. И мои любимые тоже, если честно». Палыч хмыкнул и тихо вздохнул, глядя на конфеты с легким сожалением. «Эх, с моим-то сахаром и возрастом пора завязывать с такими радостями. Но знаешь что, Максим? Хер с ним. Один раз живем. Какой смысл жить, если постоянно себя во всем ограничивать? Правильно?» «Абсолютно правильно», — согласился я, поддерживая его настроение. «И еще кое-что тебе припас». Я полез обратно в пакет и протянул ему тот самый предмет, который мне пришлось специально купить с рук. Это был кубик Рубика. Старый, немного потертый, но вполне исправный, с яркими цветными гранями. «Вот, держи, разминай пальцы и мозги», — сказал я с улыбкой. «Очень полезная штука для моторики, говорят. И не только моторики. Я тут медицинский паблик читал. Пишут, что для реабилитации такая игрушка — лучшее средство. Мелкая моторика пальцев активирует нейроны, улучшает кровообращение мозга, память тренирует. В общем, на ноги быстрее поднимешься». Глядишь, скоро будешь не только по больничным палатам, но и по девчонкам бегать, как в молодости. Палыч долго смотрел на разноцветный кубик широко открытыми глазами, будто увидел перед собой не простую головоломку, а какую-то реликвию из прошлого. Он явно хотел что-то сказать, но только растерянно мямлил, подбирая слова, не в силах закончить мысль. — Как... как ты узнал, Макс? Откуда... ты но тут же махнул рукой и резко замолчал, смутившись. В его глазах промелькнула тихая глубокая грусть, какая-то давняя тоска по ушедшему времени, которое ему было дорого, и по людям, которых рядом уже не было. Он не знал, что я прекрасно помнил ту историю из 95 -го года, когда он лежал в больнице после тяжелого ранения. Я помнил, как Палыч тогда настойчиво просил нас, его соратников и коллег, принести ему именно кубик Рубика — Он прочитал тогда в какой-то газете, кажется, в Speed инфо что кто сможет собрать эту головоломку, у того якобы всю жизнь будет успех у женщин. Мы тогда посмеялись над ним, но кубик все-таки достали. Только Палыч так и не смог его собрать, сколько не старался. Теперь, много лет спустя, я словно давал ему второй шанс, вторую попытку, вторую возможность справиться с тем, что ему когда-то не покорилось». Он осторожно взял кубик дрожащей рукой, бережно покрутил в пальцах и осторожно положил на тумбочку рядом с конфетами. Потом медленно выдохнул и посмотрел на меня с какой-то особой благодарностью. «Спасибо, Максим. Правда, спасибо. Ты даже не представляешь, как это для меня много значит». «Что именно?» — удивился я искренне. «Да ничего такого особенного. Я тебе просто свой старый кубик принес, который дома валялся». Я правда прочитал, что он полезен для восстановления после ранений». В этот момент дверь палаты открылась, и внутрь вошла медсестра. Молодая, симпатичная девчонка. Она посмотрела на нас с улыбкой и сказала мягким приветливым голосом. «Павел Павлович, закругляйте тут посиделки. Вам пора уколы делать». Палыч раздраженно поморщился и отмахнулся рукой. «Погоди, погоди. Приди попозже, а? Вот, честное слово, не до твоих уколов сейчас». «Дай хоть по-человечески с другом поговорить». Медсестра пожала плечами, улыбнулась понимающе и вышла обратно в коридор. «Ну ладно, я пока другие палаты обойду, но вы, пожалуйста, не затягивайте». Она тихонько закрыла за собой дверь, а Палыч вдруг как-то совсем потерянно вздохнул и пробормотал тихо, словно сам себе. «Уколов этих до да чертиков боюсь». Но я вдруг четко почувствовал, что дело было вовсе не в уколах, совсем не в них. «Мы с Палычем еще какое-то время мирно болтали ни о чем. О погоде, которая в последнее время явно сдурела и никак не могла определиться то ли согреть нас солнцем, то ли залить холодным дождем. О женщинах, куда ж без них, особенно в больнице, где так много хорошеньких медсестер, на которых старый опер, даже будучи полуприкованным к постели, поглядывал с особым вниманием. И просто о жизни, в которой сейчас все не так, как раньше», и хорошим людям нужно держаться вместе. Палыч даже не заметил, что я с ним тоже говорил о прошлом не так, как может молоденький мальчишка. Он просто немного согрелся за нашим разговором, оттаял душой. «Слушай», — тихо проговорил Палыч, глядя куда-то в окно, словно там за мутным больничным стеклом, и прятались те самые хорошие люди. «Знаешь, Макс, тебе, как оперу, я одну вещь скажу». «Не знаю даже, почему именно тебе. В общем, окружение у меня специфическое. Сам понимаешь, круг общения, бывшие менты, бывшие бандиты, некоторые теперь уже и вовсе не бандиты, а вполне себе уважаемые люди. Контингент, короче, пестрый, и слухи разные до меня доходят». Он задумался, почесал подбородок, замолчал. «Я не торопил его, дал паузе повисеть» потому что знал, сейчас не стоит подталкивать. Нужно дать ему самому созреть для того, чтобы раскрыться. А он созревал. Я видел это по его задумчивому лицу, потому как он взял в руки кубик Рубика, задумчиво повертел его, пробуя собрать хоть одну грань. У него даже почти получилось собрать красную сторону. Но потом кубик сбился, и Палыч, раздраженно вздохнув, отложил его на тумбочку. «Короче, Макс, слухи такие идут». Заговорил он уже быстро, уверенно и тихо. «Двое спецов в наш город приехали. Я так понимаю, тебе, как оперативнику, и к тому же москвичу. Такая информация может пригодиться. Не знаю, кто они и зачем сюда приехали. Честное слово. Хоть режь меня, больше ничего не скажу. Но знаю, что спецы серьезные. макрушники скорее всего». Я медленно приподнял бровь, слегка наклонился к нему ближе. Макрушники, значит?» «Киллеры, что ли? И по чью душу?» «Понятия не имею, Макс». Он пожал плечами и развел руками. «Веришь, нет? Знал бы, сказал бы. Но просто так в наш город такие ребята не заезжают. Город у нас хоть и не столица, но и не деревня, конечно. Девяностые давно позади, сейчас затишье, вроде спокойно, а тут вдруг такая информация прошла. В общем, за что купил, за то и продаю». «А кто тебе эту инфу подкинул?» Спросил я осторожно, стараясь не давить. «Этого я тебе сказать не могу». Резко и твердо отрезал он. «Поверь, это не имеет значения. Вообще никакого». «И кто их мог сюда вызвать, ты не знаешь?» «Нет, Макс». Палыч покачал головой и снова потер подбородок. «Спецы такого уровня просто так не светятся. Их просто так не пробьешь. Кто их нанял, непонятно». Информации никакой больше нет. Ни внешности, ни возраста не погонял. Все, что знаю, я тебе сказал. Чую, это тебе важно. Просто два каких-то серьезных человечка прибыли в наш город. На кой черт? Понятия не имею. Но знаю, нутром тебе эта информация пригодится. Вижу, ведь ты не простой парень, хоть и молодой еще слишком, но есть в тебе что-то такое, чего в других нет. Не могу сказать точно, что именно, но чувствую. Я в людях разбираюсь. Вижу, ты другой. ты какой-то, извини за выражение. В хорошем смысле слова. Безбашенный немного. Но чуйка у тебя...» Палыч запнулся и вдруг печально опустил глаза. «Чуйка и хватка у тебя, как у одного моего старого друга. А, помню. Я мягко улыбнулся, чуть наклонившись вперед. Ты мне рассказывал. Как у Лютова, верно?» Палыч при слове «лютый» едва заметно вздрогнул, будто его кто-то толкнул под ребро, а потом тихо кивнул. «Да, был у меня такой друг. Настоящий матерый опер. И чуйка, и хватка — все при нем было. Но погиб он, Макс». Палыч вздохнул, стараясь сохранить спокойствие, но голос предательски дрогнул. «Погиб». «А как он погиб?» — осторожно спросил я, внимательно глядя ему в глаза. Палыч вдруг как-то наигранно улыбнулся, пожал плечами и даже коротко хохотнул, стараясь скрыть смущение и боль. «Ну кто из нас мент, а? Ты или я? Не знаешь разве? Глухарем висит его смерть до сих пор. Так и не раскрыли». Он отвернулся, уставился в окно, стараясь спрятать от меня свои глаза, в которых стояла глубокая непроходящая боль и тоска по старому другу, по прошлой жизни «По времени, которое уже не вернуть, и я никак не мог ему сказать, что я рядом».